Осколки. Вместо пролога. За окном было густо синее кентское небо, скучные холмы и старая римская дорога, пережившая не одну династию английских королей Александр Бушков, домой, где римская дорога. Первое. В 429 году абсолютно дикие граждане, коих позже назвали вандалами, захватили несколько цивилизованных римских провинций в Африке. Вели они себя очень некультурно. За 10 лет провинции были буквально опустошены непосильным налоговым бременем, Памятники культуры разрушены, вандалы развалили все хозяйство, перебили римскую администрацию. Ослабевшая Римская империя тогда уже была на закате своего могущества и ничего поделать с захватчиками не могла. Но через 10 лет вандализма и оккупации случилось странное. Вождь вандалов обратился к бессильному римскому императору с просьбой взять его охламона в подданство и назначить официальным управляющим в уже захваченных им провинциях. Казенно выражаясь, вождю вандалов была нужна легитимность, а по сути... Он хотел поймать на своем челе отцвет той великой цивилизации, которая царила над миром на протяжении сотен лет до его рождения. Он больше не желал быть деревенским князьком. Он захотел приобщиться к великанам. Цивилизация всегда влияет трудно на варваров разлагающие Второе. Разрази меня гром, но я не помню, что это был за фильм. Мне казалось, что это всемирная история Мэла Брукса. Но, воткнув недавно в видеомагнитофон потрепанную кассету и прогнав эту комедию целиком, я искомого эпизода не обнаружил. Что за черт? Я был уверен, абсолютная стилистика Мела Брукса, таким в моей памяти остался тот комедийный, но точный по своей сути эпизод. Иудея начала эры. На подпольной сходке собрались зелоты, палестинские террористы, борцы с оккупантами римлянами и заводят себя разговорами о проклятых оккупантах, которые завоевали их родину и принесли ей столько зла. Что хорошего мы видели от этих захватчиков? Что принесли они нам, кроме горя, патетически восклицает заводила под гулкой одобрения собравшихся? Водопровод. «Внезапно не в кассу» вспоминает один из собравшихся. «Хорошо, водопровод», — сбившись, соглашается оратор. «Но что еще, кроме водопровода, принесли нашему народу эти... канализацию?» Опять сбивая волну патриотического пафоса, восклицает комедийный герой. «Хорошо». Канализацию, водопровод, но кроме этого и море страданий, что принесли нам, проклятые, бани? Бани, да. Но кроме бань, водопровода и канализации, что получил наш народ, помимо горя, дороги? Окей, ладно, ладно, но... Кроме дорог, бань, водопровода, канализации, что вынужден терпеть каждый день наш народ? Дисциплину и порядок? Медицину? Общественные уборные? Правосудие? Грамотность? Культуру? Проклятые оккупанты! Третье. Я очень люблю Средиземноморье. Оно все в чем-то похоже само на себя, стандартно. Куда бы ни поехал, везде видишь одно и то же инсполинские амфитеатры. Эти следы великой цивилизации, похожие на таинственные памятники странников, Смотри, братьев Стругацких, есть они и в Испании, и в Африке, и в Болгарии, в Турции. Некоторые из амфитеатров до сих пор действуют, в них проводятся концерты. Бронзовую римскую волчицу можно встретить в испанской Террагоне, в Бухаресте, в Кишиневе, потому что они были везде. Римские сандалии омывал атлантический прибой. Римские подошвы попирали когда-то камни древнего Вавилона. Римский орел простёр свои крылья от холодной Британии до тропических лесов Африки. До сих пор рядом с римскими развалинами Местные оборванцы продают заезжим туристам из-под полы античные монеты с плохо различимыми латинскими буквами. Можно сказать, это был первый проект объединенной Европы. Сейчас вместо одного государства – На месте древней империи 36 разных стран. А когда там? Единая финансовая система, один язык международного общения, латынь, единая система мер и весов, единая материальная культура, постепенно превращающаяся из национальной в интернациональную. Гальская керамика распространена по всей империи так же, как греческие вина, сирийские ткани. За римскими модами тянутся модницы Александрии и Испании. Единые системы местного самоуправления и судопроизводства, составления юридической и торговой документации. В Римском Сенате заседают сенаторы из Галлии и Африки. Все свободные граждане империи обретают полноправное римское гражданство». Римский город в Африке становится похожим на римский город в Германии — культурный плавильный котел. Крохотный городок Помпея, словно нарочно законсервированный для потомков извержением Везувия — городок, по своему статусу аналогичный какой-нибудь современной Кашире или Зарайску, имел два театра, на полторы тысячи зрителей и на полтысячи. Археологи их так и назвали – большой и малый. Романизация, культурная стандартизация на римской манер – древнего мира привела к тому, что почти все европейские языки имеют в своей основе латынь, и до сих пор этот умерший язык ушедшей цивилизации пользуется некоторыми профессиональными и научными сообществами с той же целью стандартизации, то есть создания единого смыслового поля. Латынь обеспечивает взаимопонимание медиков, биологов, геологов, химиков разных стран. Вся современная гражданская юриспруденция имеет в своей основе римское право Знаменитый Наполеоновский кодекс, который прославил Бонапарта не меньше, чем наполеоновские войны, на 60% повторял римские кодексы. До появления ракетных войск все армии мира были в той или иной мере слепком с древнеримской манипулярной армией с основной тактической единицей в виде батальона.